БЕГСТВО Стелла отдыхала под навесом из ветвей, подложив под голову рюкзак. Шалаш был открыт с одной стороны, и со своего места она видела гигантские деревья с гладкими могучими стволами. На высоте 20 метров они словно взрывались густыми кронами, образуя сплошной полог, сквозь который едва просачивался зеленоватый, как будто подводный свет. Земля под деревьям была почти голой, Лишь кое где росли хилые пучки лишенной солнца травы. Лапрат построил это убежище, проклиная неженок, которые не могут сами о себе позаботиться, жалуясь на потерю времени на то, что в этих местах трудно раздобыть свежее мясо. Тем не менее, не переставая ворчать, он заботливо сплел для стелы постель из мягких прутьев. Сидя перед входом в шалаш, Гропас вел свой дневник. Дымок от угасающего костра поднимался вертикально в неподвижном воздухе и растекался под сводом листвы. Стелла наблюдала за инженером. Мокрая от пота рубашка обтягивала его широкую спину. Мускулы на правой руке мягко перекатывались. А когда он чуть поворачивал голову, она видела его классический профиль с черными завитками коротких волос над олбом. Странно, почему он сначала показался ей заморышем? Впрочем, рядом с Терои любой нормальный мужчина выглядел бы не лучше. Лапрада нигде не было видно, носильщики тоже исчезли. «Месье Грапас!» Он повернул голову, встал, подошел к ней. «Уже проснулись, мадмуазель. Как вы себя чувствуете?» «Лучше, гораздо лучше. Думаю, что смогу двинуться в путь уже завтра, на сутки раньше, чем предсказал наш друг. Может быть, это вернет ему хорошее настроение?» «Сомневаюсь. Эдакий людоед. Не надо судить о нем плохо. Он одинок, и ему никогда не везло. С его способностями он мог бы занять высокий пост в университете или в какой-нибудь компании. Драма 2223 года превратила его в изгнанника. Лео — его единственный друг. Это чудовище. Я боюсь его. Но почему? Лео очень добр». хотя и не обращает на нас внимания. «Зверь, животное, не имеет права думать». «Послушайте, месье Гропас. вы образованный инженер. Как вы можете разделять глупые предрассудки?» «Нет, тут я целиком на стороне Лапрада. Этот поджог зоопсихической лаборатории в Торонто был отвратительным и бессмысленным преступлением». «Возможно. Во всяком случае, держите ваше мнение при себе». «Лапрат может вас просто пристукнуть, если вы ему скажете что-нибудь подобное». «Да, я это знаю». «А, кстати, вот и он». Тераи появился между деревьями бесшумно, как тень. Позади него друг за другом шли носильщики с длинной жердию на плечах, которой было подвешено четвероногое рогатое животное. Лео замыкал шествие. Вид у него был довольный. На морде еще виднелись капли крови. «Ну как?» После всяких консервов неплохо для разнообразия? Это лесная псевдокоза. Без моего льва она бы от нас удрала. Правда, Лео? Что было бы с нами вообще без Лео? Не удержался Грапас. Лапрат обернулся, словно ужаленный змеей. Не знаю, что стало бы с вами, господин инженер. Но знаю, что мне он уже много раз спасал жизнь. Да и вам тоже спас, когда мы не заметили болотного удава. Вас бы удав наверняка схватил первым. Говорят, они обожают мясо с душком. А если вам Лео не нравится, что ж, лес велик, мой путь лежит в ту сторону, а вы можете выбирать любую другую. Послушайте, месье Лапрат, Грапас вовсе не хотел вас оскорбить. Только этого не хватало. Как вы себя чувствуете? Лучше. Я думаю, завтра мы сможем выступить. Прекрасно. Выходим завтра утром. и он отошел к носильщикам, которые разделывали тушу. «Мог бы, по крайней мере, похвалить меня за мужество», — подумала Стелла. «Нет, грек прав. Это настоящий дикарь». Лес кончился внезапно. За непроглядным барьером кустов, оплетенных лианами, не было ни одного гигантского дерева. Голая степь, которая постепенно поднималась навстречу округлым холмам, уходившим волнами за горизонт. Кое-где зеленые рощицы нарушали монотонность пейзажа. Солнце ослепительно сияло над этим морем высоких рыжеватых трав. И путники после долгого пребывания в полумраке леса долго стояли щуре глаза, прежде чем снова привыкли к яркому свету. «Страна племени Умбуру», — сказал Лапрат. «Она занимает весь левый скат бассейна Рюандики. За рекой владение Хамбе, моих друзей». «А в каких отношениях вы с Умбуру?» «Да ни в каких. Толком никогда не знаешь, как себя с ними вести. До сих пор они меня принимали хорошо, но без особого восторга. Именно в этих холмах находятся богатые рудные месторождения, о которых я вам говорил, Грапас. Если ММБ решит их разрабатывать, вы можете построить пристань на Ируандике. По ней пройдут самые большие баржи отсюда до Устья». А от портметалла до моря кто уже есть железная дорога. Что это за месторождение? О, тут всего понемножку, видите сами. Германий, хром, никель, литий, галий Особенно галий Но нередок также кристаллический бериллий. Понимаете, я только бегло обследовал этот край. Определить выходы рудных жил, второстепенное месторождение прочее – это уже ваше дело. И вы будете моим проводником? В течение месяца. Затем мы отправимся к Ихамбе, и там никаких разведок. Понятно? Но почему? Потому что Ихамбе – мои друзья, и я не хочу, чтобы их тревожили. А если Умбуру потом будут против разработок? Меня это не касается. Выпутывайтесь сами. Ну, навряд ли. Они живут еще в каменном веке, и народу им наплевать. А правда ли, что горы Этио сплошь состоят из редких металлов, Говорят, кто это говорит? Мак-Лиот. Мак болван От того, что он разбил свой самолет в горах Этио... Кстати, я рисковал своей шкурой, чтобы его вызволить. Он еще не стал геологом. Что он понимает? Ну, он доставил образцы. На Эльдорадо всегда можно найти несколько богатых образцов. Впрочем, все равно об этом не может быть и речи. Горы Этио священны для всех племен. и даже для подданных империи Кено. Почему, я и сам до сих пор не знаю, а расспрашивать об этом не рекомендуется. И если мои друзья и хамбе пронюхают, что я на своем вертолете побывал на их горе богов, мне останется только бежать отсюда и бежать со всех ног. Поэтому, пока мы будем гостями любого племени, ни слова о горах Этио. К вечеру они разбили лагерь на берегу маленькой речки Макибата, левом притоке Ируандики. И впервые за весь поход Лапрат не доверился целиком Лео. Ночью каждому пришлось по очереди отдежурить свои часы. Еще днем сверх лев проявлял беспокойство и рыскал по сторонам, время от времени возвращался с каким-то сообщением. В одном месте Лапрат надолго задержался, изучая следы на полу высохшем или близ источника. Рядом со следами различных животных Четко выделялись отпечатки двух ног, почти человеческих ног, только с более длинными пальцами. «Это охотник. Идет быстро, налегке». Тем не менее, ночь прошла спокойно. На утро они пересекли речку вброд и быстро углубились в монотонную саванну, где паслись стада различных животных. Они остановились в полдень лишь на несколько минут, чтобы перекусить. «Я хочу до темноты выбраться с территории химии», — сказал Лапрат. — Это беспокойные соседи, и когда я их видел в последний раз, три месяца тому назад, они были что-то слишком возбуждены, их родичи Мехо поспокойнее. В пять часов вечера Лео примчался длинными гибкими прыжками, взлетая над высокой травой, как рыжее пламя. У них с Лапрадом произошел короткий разговор. — Нас преследуют! Человек двадцать! Поспешим! Встреча произошла незадолго до сумерек. Лео внезапно зарычал. Лапрат остановился и зарядил карабин. «Делайте, как я, черт бы вас побрал!» Грапас, бледный, но полный решимости, встал с ним рядом. Стелла почувствовала, как дрожь пробежал у нее по спине. Равнина казалась пустынной, ни одной рощицы не было поблизости. Но высокая трава под косыми лучами солнца колебалась зловеще, словно скрывая полчища врагов. насильщики бросили свои мешки и охраняли тыл с ружьями на изготовку. Внезапно метров пятидесяти из травы возникли фигуры, раскрашенные яркими полосами. «Дьявольщина! Боевая раскраска! Не стрелять без моего приказа! Молчать и что бы ни случилось, подчиняться мне слепо! Ясно?» От группы туземцев отделился один человек и медленно пошел к ним. В десяти шагах он остановился и... и поднял правую руку, ладонью вперед. Лапрат не двигался, но Стеле показалось, что он немного расслабился. Туземец молча стоял несколько секунд в той же позе, и Стелла смогла его как следует разглядеть. Он был очень высок, выше шести футов ростом, широк в плечах и худощав. В его черных волосах, связанных узлом на макушке, торчали четыре больших пера, медленно покачиваясь на ветру. Лицо было свирепым, и казалось еще более диким из-за ярких полос боевой раскраски, зеленых и фиолетовых. Но кожа между полосами была просто смуглой. В руках у него был лук, за спиной колчан, полный стрел, а за поясом два больших кремниевых ножа с рукоятками из застывшей смолы. «Аки-тахира!» — сказал Лапрат. акиету тахирама кажется все в порядке», — пнул Стелли Лапрат. Он ответил на приветствие. Лапрат обменялся еще несколькими фразами с дикарем. «Дело, дрянь. Я сказал, что мы идем к Ируандике, а он не согласен. Говорит, река принадлежит Умбуру. Я сказал, что она принадлежит также и Хамбе. А он ответил, что между ними война. Из последней фразы я понял, что воюют, по правде говоря, только и Хими, и они хотят, чтобы мы вернулись. Я попрошу от до завтра. «Эргуени кото и тира, эгара тими». Он указал на Стеллу «Асиноси Тахирагиба». Воин заколебался, потом подошел к Стелле и долго ее разглядывал. «То итиране!» Он повернулся и величественно направился к своим соплеменникам. «Ух, я добился от строчки. А что ему от меня было нужно? Я ему сказал, что вы измучены, что вы женщина, и что такой большой вождь должен жалиться над женщиной». Он подошел, чтобы проверить, действительно ли вы принадлежите к слабому полу. Ведь на вас мужская одежда, не забывайте». «Ну и что нам теперь делать?» — спросил Грапас. «Главное — добраться до территории Мехо. Кстати, именно там находятся ваши месторождения. Если бы я был один, я бы сделал вид, что возвращаюсь, а сам быстрыми переходами обогнул бы владение химии с Востока. Но с вами двумя вряд ли это возможно. А что еще нам остается?» «Ничего». «Вернуться домой?» «Но их всего двадцать, не больше». «Да, сегодня. Завтра их, может быть, пятьдесят или сто». «Попытаемся обойти их владения сказала Стелла. Он взглянул на нее с любопытством. «Это будет трудно, мадмуазель. Дьявольски трудно. Придется состязаться в выносливости с охотниками, привыкшими преследовать дечь по многу дней. Думаете, это вам под силу?» Я поднималась на Эверест. Это не одно и то же. Впрочем, рекомендация неплохая. Можно попробовать, если хотите. К тому же, эта уступка с его стороны оставить нас в покое до завтрашнего утра подозрительно. Скорее всего, он ждет подкрепления. Видимо, решил, что с двадцатью воинами ему не удастся так просто нас перебить. Как-никак, меня знаю даже среди Умбуру. Вы думаете, за этой уступкой кроется ловушка? Боюсь, что так. Если нам удастся отсюда выбраться, эта встреча станет гвоздем моего фильма. Света, правда, было маловато, но зато все поймут, что сцена подлинная. «Вы ее засняли? Каким образом?» Она подняла левую руку. На безымянном пальце у нее был перстень с огромным опалом. Внутри перстня микрокамера. Производство фирмы Барнвельд и Декам, Соединенные Штаты. «Ясно». «Итак, вот что я решил. Мы устроимся здесь вроде бы на ночлег и как следует поедим. Когда стемнеет, сделаем из травы лишней одежды куклы и положим их вокруг костра. Все вещи бросим, кроме оружия. Лео останется сторожить у костра, словно мы еще здесь. Он нас догонит позднее. Тронемся в путь до восхода луны. Если мы сумеем опередить их на несколько часов, все будет хорошо. Ясно?» «А что, если вызвать портметал, Они пришлют за нами вертолет и... «Я солгал, чтобы вас успокоить, мадмуазель. У меня нет передатчика. Даже самый легкий аппарат был бы слишком тяжел». «К тому же на этой планете либо чувствуют себя превосходно, либо умирают внезапно, не успев вызвать помощь». Он долго разговаривал со сверхльвом, терпеливо объясняя, что там нужно делать. «Главное, когда они подойдут, ты незаметно побежишь по нашим следам». Незаметно за ними. И никого не трогать, не убивать. Лео был явно недоволен. Не злись, мы еще с ними встретимся. Ступай и проверь все вокруг. Темнота была уже полной, непроглядной. Подул свежий ветер, пригибая травы и разгоняя дым. Лео вернулся. Вы готовы? Тогда пошли. Я иду первым. Вы за мной. Затем гропас и Теламбе. «Акуара будет прикрывать нас сзади, делать все, как я, не шуметь и не поднимать головы. Если вас ужалит ядовитая гадина, умрите молча». Он перекинул карабин за спину, встал на четвереньки и скользнул в траву. Стелла последовала его примеру. Довольно скоро она убедилась, что продвигаться таким образом далеко не просто. Ее ружье соскальзывало, путалось в стеблях и приходилось все время его отбрасывать на спину движением плеча. «Тихо, чтоб вам!» — донесся из темноты приглушенный голос. «На оперной площади в Париже слышно, как вы копошитесь!» Она чуть не прыснула, и страх ее прошел. Но постепенно накапливалась усталость. У нее ломила поясницу, кожа на локтях и коленях была содрана. Один раз она попала рукой во что-то скользкое, копошащееся. Наконец лапрат выпрямился. «Можете встать!» Он долго вслушивался в ночь. Там, далеко за складкой местности, красноватый отвлеск отмечал то место, где догорал их костер. Ночь казалась нескончаемой. Луны смутно освещали саванну, однако их обманчивый зыбкий свет ничуть не помогал, а только маскировал препятствия и неровности почвы. Стелла все время спотыкалась. Грапас наталкивался на нее и тихо извинялся. Лишь Лапрат и оба носильщика шагали, как ни в чем не бывало. Наконец пришел рассвет, а вместе с ним сырая прохлада. Стелла дрожала в своей легкой одежде, сожалея об оставленном у костра плаще. Едва взошло солнце, Лапрат остановился под первым же деревом и ловко взобрался на него. Стелла привалилась к узловатому стволу, вытянув усталые ноги. «Я не вижу ничего, а ведь они должны были в это время уже сообразить, что я их провел. Вперед!» Он вел их безжалостно, без передышек. Стелла открылась второе дыхание, и ноги ее двигались сами собой. Около 9 часов устроили короткий привал, чтобы поесть. Когда Стелла потом попыталась встать, жестокая судорога свела ей икры. Ну вот, а ведь это только начало. Тем не менее он склонился над ней и своими огромными лапами начал массировать одеревеневшие мышцы с удивительной нежностью. Выше нос! первый день всегда самый трудный. Я знаю, У меня были такие же судороги, когда мы поднимались на Эверест. Здесь хоть не так холодно. Они шли весь день. В сумерках Лео присоединился к ним. Витмично порыкивая он рассказал о Лапраду, что преследование возобновилось, но врагов осталось столько же. Они продолжали идти еще часть ночи, а затем несколько часов проспали в неглубокой, закрытой со всех сторон впадине. Следующий день прошел как в кошмаре. Сначала они долго шли по дну извилистого ручья, чтобы сбить преследователей со следа. Затем повернули прямо на восток. Свежая вода ручья освежила усталые ноги Стеллы. Но потом идти по жесткой земле показалось ей настоящей пыткой, пока ноги снова не привыкли. Так прошло еще два дня. Силы оставляли Стеллу. Гарапас чувствовал себя не лучше. Он спотыкался на каждом шагу. А Лапрат, от бессонницы, по ночам он часть времени, отведенного на сон, проводил в разведке, пытаясь определить, далеко ли преследователи, по-прежнему вышагивал с неутомимостью Титана. На четвертый день, в полдень, Стелла во время короткой остановки рухнула на землю и не смогла подняться. Грапас упал рядом с ней, тяжело и прерывисто дыша. Лапрат смотрел на них с горечью. Выдохлись. Особенно месье. и такой еще собирался стать геологоразведчиком. Ладно, рискнем. До вечера отдых. Выступаем в сумерках. Она погрузилась в блаженное небытие. Ей снилось, что она на корабле, что качка усиливается, и вдруг от нового толчка она ударилась о жесткий борт своей койки. — Встать! Быстро! Нас догоняют! Она приподнялась наполовину и вскрикнула. Все тело ее стонало от боли и усталости. Небо было ясным, без единого облачка, и лучи заходящего солнца освещали сзади гигантскую фигуру лапрада, стоявшего с карабином в руках. «Быстрее, черт побери! Лео их заметил!» Она медленно встала, ноги ее подгибались. «Не знаю, смогу ли я идти. Еще как сможете! Знаете, что они делают с пленниками? Для начала выщипывают все волосы на голове. Волосок за волоском, по одному». потом прижигают углями пальцы, потом... «Довольно!» Этот вопль вырвался у гропаса, все еще лежавшего на земле. Он с трудом поднялся. «Если бы мы воспользовались вертолетом вместо того, чтобы ползти пешком, как в исторические времена... Ты что, хотел найти с вертолета свои рудные жилы, кретин?» Презрительно оборвал его гигант. «Кабинетный геолог! Заткнись и шагай!» Они двинулись дальше. До самого горизонта в высоких травах никого не было видно. Стелла сказала об этом Лапраду. «Они гораздо ближе, чем вы думаете. Смотрите внимательно, вон на ту возвышенность. Видели?»